Царица находилась в своих апартаментах и ждала дальнейшего развития событий, сидя у иллюминатора и наблюдая за звездами. То, что произошло, было как сон. Она давно переселилась в другой мир, став частью целого народа в энергетическо-информационном состоянии. Без тел, без границ, просто поток сознаний, слитых в один океан. Боги иногда прикасались к ним, как бы поддерживая. Легкий импульс тепла, напоминание о былой мощи Келеев. В этом мире не было ни дня, ни ночи, ни времен года, вообще ничего материального, и времени тоже. Оно растягивалось или сжималось по прихоти мыслей. Они могли путешествовать по Вселенной, видеть все, но только в виде энергетических полей и излучений. Хаос, волн, вспышек, без цвета или формы. Что существенно иначе и далеко не так красиво, как земное зрение и восприятие реальности. Там, в жизни, глаза видели не то, что было на самом деле, возможно, обман. Но этот обман полон жизни, запахом дождя после бури, вкусом спелых плодов любовью что жжет внутри и цветами под солнцем а тут сплошное стабильное образование по сути существовали обмениваясь с прошлыми ощущениями жизни короткой но яркой как вспышка сверхновой скучно подумала лея вечность без вкуса и тогда появилась она Настоящее сознание, как солнце в тьме. Лея сразу поняла, это из мира реальности, где есть тела и боль, и обратилась с просьбой вернуть ее к жизни. Существо согласилось, просто импульс согласия, без слов. Потом исчезло прошло какое-то время или вечность, и вдруг в один прекрасный миг все изменилось. Она, Лея неожиданно очутилась на космическом корабле. Молодая и красивая, полная сил, с кожей гладкой, как в юности, и сердцем, бьющимся ровно. Тогда как ушла из жизни глубокой старухой, с морщинами, как трещина на древнем камне, и телом, изможденным годами правления. Сама по себе такая метаморфоза уже счастья. Почувствовать ветер на коже, вдохнуть воздух с привкусом металла, ощутить голод или усталость. А возвращение в материальную жизнь вообще не поддавалось описанию. Чувства захлестывали сознание, как волна океана. Радость смешалась со страхом, воспоминания о народе в энергетическом мире кольнули тоской, а новое тело казалось чужим но таким живым. В первое мгновение после пробуждения Ирина ее приветствовала на крейсере. Ее голос звучал спокойно, с ноткой заботы. Лея в порыве чувств, первое, что хотела сделать, броситься ей на шею, как к ребенку, к матери после долгой разлуки. Но сдержалась, видя, что она на крейсере царица главное следовательно нужно вести себя соответственно с достоинством без лишних эмоций судя по всему соловей понимала ее состояние растерянность смешанную с эйфорией и позволила прийти в себя насладиться первыми минутами возвращения в реальность отправив отдохнуть в апартамент она с удовольствием это сделала Апартаменты оказались уютными, с мягким освещением и голографическими панелями, имитирующими древние сады келеев. Зелень, листьев, шелест ветра, даже легкий аромат цветов, который она не чувствовала веками. Жила в апартаментах, ухаживали за ней роботы, бесшумные машины с мягкими манипуляторами, привосили еду, чистили одежду, предугадывая желания по биометрии. Да она и сама занималась любыми делами. Читала данные о корабле на планшете, экспериментировала с синтезатором пищи, пробуя вкусы, забытые в энергетическом мире. Соленый, сладкий, острый. Это приносило ей большое удовольствие, как будто тело вспоминало, что значит жить. Общалась с людьми, которые служили на крейсере, подходила к офицерам в коридорах, задавала вопросы о двигателях или звездных картах. Они относились к ней с уважением, отвечали подробно, иногда с легким удивлением. Правда, чтобы общаться, ей вживили специальный переводчик. Крошечный чип за ухом, быстро и невольно, как укол иглой. Она появлялась в разных частях корабля, интересуясь всем. В машинном отсеке смотрела, как техники чинят системы, в рубке наблюдала за навигатором, кают-компания и пробовала разговоры за едой. Ей хотелось знать все, от механизма гиперпрыжка до повседневных привычек экипажа. Такая беззаботная жизнь продолжалась некоторое время, и Лея уже было подумала, что они ней забыли. Дни сливались в полную картину от открытий реальности после возвращения. Но нет. Робот-секретарь, шарообразный дрон с мягким голосом, ее предупредил. — К вам следует командующая. Через пятнадцать минут она прибудет. Лея растерялась. Сердце забилось чаще. — Что теперь будет? Скорее всего, решат... Что делать дальше со мной? Залетела в каюту и быстренько привела себя в порядок. Напудрила носик и свои оригинальные ушки, слегка заостренные, как у древних келеев. Надела диадему — тонкий обруч с кристаллом, символ власти, который был на ней во время телепортации из того энергетического мира. Да еще много всяких безделушек. Приготовилась к встрече выпрямив спину, глядя в зеркало, подумала. — От того, как все пройдет, зависит моя будущая жизнь. Не пленница, а царица, помни это. Впрочем, какая царица? Теперь служанка-командующий. Пискнул интерком и раздался голос соловей, твердый, но не враждебный. — Ваше Величество, можно войти? — Лея слегка напряглась. Обращение слишком официальное в этой ситуации, поэтому быстро приняла решение, подумав. — Не стоит сразу ставить барьеры. Она — ключ к новой жизни. — Конечно, входите, спасительница! Ее голос прозвучал мягко и тепло. Ирина удивилась ответу. — Начало общения необычное. Подумала. — Спасительница? — Это уже интересно. Она не держит дистанцию. Пожала плечами и открыла дверь. Войдя, увидела королеву в обычном летном комбинзоне. В таком ходило большинство команды. Серый, практичный, с карманами для инструментов. Лея выглядела несколько растерянно Ее ушки слегка подрагивали, а диадема на голове блестела в светелом. — Прошу простить, Ваше Высочество, не смогла раньше с вами встретиться и побеседовать. Много дел, очень занята была, — начала Ирина, но прервалась от неожиданности. Лея опустила глаза и медленно встала на колени. — Никаких величеств, больше нет. Величество осталось в далеком прошлом. Сейчас есть Лея, которую вы пожалели и вернули с того света. Голос дрогнул, но остался ровным Верочка так и вовсе хотела броситься к Лее и поднять. Ее глаза расширились от удивления. Ирина заговорила торопливо. «Что вы делаете, Лея, встаньте!» Лея подняла на нее глаза, в которых блеснули слезы от переполнявших ее эмоций. «Конечно встану, только выражу свою благодарность вам, той, которая сделала невозможное». Отныне моя жизнь принадлежит вам. Мое желание одно — быть вам полезной. Я знаю, вы командующий этим крейсером. Прошу, возьмите меня своей помощницей. Уверяю вас, буду полезна. Лея говорила быстро. Ее ушки слегка прижались, а руки сжались кулаки. Ирина смотрела в глаза этого древнего существа. Не человека а представители цивилизации Келеев, исчезнувшей бесчисленное количество времени тому назад. Цивилизации, похожей чем-то на эльфов. Ушками, пожалуй. Однако пора отвечать, подумав. «Лея, прошу вас, поднимитесь!» И, протянув руку, подумала. «Горда, но искренно. Это плюс». Та послушно встала и замерла в ожидании, вытирая слезы рукавом. Ирина продолжила. «Позвольте представить эту красивую девушку!» И показала на спутницу. «Это Верочка, управляющая система звездного сектора цивилизации Туумов, теперь член нашей команды!» Верочка улыбнулась. Ее глаза загорелись. «Новая подруга, это будет весело!» я Соловей Ирина Петровна, официально технолог-ученый цивилизации-создателей, вхожу в Высший Совет Цивилизации. Теперь это одновременно и в прошлом, и в настоящем, потому что мы стали союзниками стражей баланса. И наша задача на данный момент корректировать баланс социума. Присядем, и ты расскажешь о себе, после решим, чем тебя занять. «Очень приятно, Верочка. Я просто Лея. Верная слуга командующей». Ее голос стал тверже. Соловей посмотрел на нее, махнул рукой и прошла к чайному столу. Опустилась в кресло, подумав. «Слуга? Это перебор, но разберемся». Верочка уже хлопотала около Леи пойдемй нам очень редко приходится встречаться с стоицами все больше вождей и хранителей и интеллектуальные системы такая заботливость очень понравилась лея и та поняла что вот прямо сейчас она приобрела подругу верочка излучала искренность без фальши как только расселись за столом роботы принесли и разлили зеленый чай по мезерным чашечкам. А Ирина заговорила. «Лея, я понимаю твои чувства. Расскажи, каким народом ты правила? Что с вами случилось? Какими технологиями вы обладали? Как была устроена ваша жизнь?» Лея вздохнула и, посмотрев на Верочку Ирину, начала рассказ. «В принципе, ничего особенного в моей жизни не было. Я правила цивилизации Келеев. Цивилизация зародилась на планете Эос. Прошла все стадии эволюции, видимо, как и все другие. Достигла прогресса и стала во главе звездного сектора. Главное наше отличие от других миров состояло в том, что Эос – магическая планета. Такие обладали магией с рождения, но в разной степени. «Это определяло все», — подумала Лея, вспоминая, как магия вплелась в ткань общества, как невидимая сеть, где слабые нити рвались, а сильные правили. «Мы обладали звездным флотом и много чего могли». Наши звездолеты браздили Вселенную, и не было силы, способной противостоять нам. Корабли возглавляли маги высокого уровня, которые знали, как извлекать энергию из пустоты. Просто концентрация воли, и вакуум отдавал ману, питая щиты или двигатели. «Это было просто как дыхание», — говорила Лея, вспоминая, как в юности летала на флагмане где капитан Мак шептал заклинания, и корабль скользил сквозь гиперпространство без топлива, оставляя за собой след из искр. Сделав паузу, продолжу. Наше оружие могло все. Волшебная энергия проникала везде. Не лазеры, а потоки, что просачивались через корпуса врагов разлагая металл на атомы или сея хаос в умах экипажей. Один выстрел, и флот противника сходил с ума. Пилоты видели иллюзии черных дыр или своих мертвых. «Мы были богами космоса», — вздохнула Лея, отпивая чай. «Но боги падают, когда магия выходит из-под контроля». «Я создала заклинание...» для усиления слабых. Это заклинание уничтожило нашу магию. Корабли замерли, щиты рухнули, и сектор пал. Теперь это урок. Сила без баланса — дорога в пустоту. Ирина кивнула. — Интересно. Твои знания о энергии из пустоты могут помочь с нашими задачами верочка добавила расскажи о кораблях как магия смешивалась с металлом лея улыбнулась считая вопрос наивным мы наносили волшебные руны на корпусе и сталь началаа жить как тело разговор потек дальше раскрывая секрет так вот продолжила лея мир Эвос был магократическим магия там не просто дар а основы иерархии. С рождения каждый кили проходил тест, ритуал пробуждения, где жрецы вызывали искру в ребенке. У кого магия слабая, простые вспышки света или легкая левитация предметов, те становились рабочей силой. Фермеры, строители, обслуживающий флот. Они жили в нижних уровнях городов Ульев где магия использовалась для повседневности — зажигать лампы, очищать воду, но без роскоши. Средние маги, те, кто мог исцелять раны или манипулировать погодой в малом масштабе, занимали позиции ремесленников, торговцев, пилотов кораблей. Они имели доступ к технологиям, смешанным с чарами. Звездолеты с магическими щитами, что отражали лазеры или дроны, питаемые маной вместо топлива. А сильный, как я, элита. Мы правили. Совет магов решал судьбы сектора, где сила магии определяла ранг. Я родилась с редким даром, полным контролем над элементами и разумом. Могла вызывать бури на планетах, читать мысли врагов или создавать вирусы, что меняли ДНК. «Не всегда во благо», — подумала Лея, вспоминая, как в юности использовала магию для интриг. Подчиняла соперников, манипулировала советом, чтобы взойти на трон. Это привело к расцвету. Наш флот покорял соседей, технологии расцветали. Магические порталы вместо гиперпрыжков, артефакты для бессмертия, но и к падению. Моя амбиция создала вирус, который должен был усилить слабых магов, но вместо того разъел магию в нас всех, превратив Эос в пустыню. Ирина кивнула. — Интересно, магия как власть, — Верочка добавила. — А ритуалы? Расскажи, может, это поможет с нашими задачами? Лея улыбнулась. Ритуалы, обмен магией, как ваш чай, соединяет умы, так и магия объединяет наш народ, вернее, объединяла Разговор потек дальше, чашки опустили, а Лея чувствовала, это начало новой жизни. Верочка не выдержала и прервала ее, уж очень необычно звучал рассказ. Технологии это понятно, а вот магия совсем непонятна. Ее глаза загорелись любопытством, как у ребенка перед новой игрушкой. — То есть ты можешь делать все, что хочешь, не прибегая к технике? Ты волшебница? — спросила Верочка, разыгрывая непосредственность. — Ну, если перевести на ваш язык, то можно сказать и так. — Я занимала должность царицы и главного мага нашего царства, — ответила Лея с ноткой ностальгии. «Очень интересно! Я удивлена!» — воскликнула Верочка. «А ты можешь показать какое-нибудь волшебство? Пожалуйста!» Лея смотрела на Верочку широко раскрытыми глазами, не мигая, и о чем-то размышляла. Внутри теплилась радость. «Наконец кто-то видит во мне не реликвию, а живое существо!» Придя к решению, заговорю «Верочка!» Я говорю о прошлом. Настоящая волшебница Ирина, она сделала то, чего не под силу ни одному волшебнику и магу. Дала обещание вернуть меня с того света и выполнила его. Вот это настоящее волшебство, равного которому нет. Я преклоняюсь перед ней. Лея повернулась к Ирине. Ее глаза блеснули влагой, голос дрогнул о глубокой благодарности. «Э, — Стоп, стоп, стоп! — сразу подняла руку Ирина, не ожидая такой искренности, которая трогала. — Никаких поклонов, Лея! Лея села на место, посмотрела на Верочку, и внезапно в ее руке появился очень красивый цветок, похожий на лотос, только ярче. Лепестки переливались оттенками синего, и золото. Он источал тонкий аромат меда и свежести, и легкое сияние, как от луны. Верочка смотрела на него восхищенно, глаза заискрились радостью. — Ух ты! Какой красивый! — прошептала она, протянув руку, но не решаясь коснуться. «Нравится — Нравится? — спросила Лея. Ее губы тронула улыбка, внутри теплилось удовольствие. — Давно я не дарила радость никому, — подумал сей. — Очень, — ответила Верочка. Ее голос задрожал от восторга. Лея встала и протянула цветок Верочке. Та его осторожно взяла, как сокровище, почувствовав легкое тепло в ладони. — Это тебе в знак дружбы. Этот цветок не увянет до тех пор, пока крепка наша дружба проговорила Лея, опускаясь на место. «Мы будем дружить вечно», — воскликнула Верочка, прижав цветок к груди. «Мне еще никогда в жизни не дарили подарков». Лея удивил такой ответ. Она поинтересовалась. «Как не дарили? Ты красивая девушка, и тебя должны заваривать подарками». «Спасибо за комплимент. Такой я стала совсем недавно» а до этого была разумным кристаллом. — Тебя заколдовали и заключили в кристалл. Ирина тебя расколдовала. — так непосредственно предположила Лея. — Примерно все так и было, — задумчиво ответила Верочка. Лея взглянула на нее и ответила с ноткой надежды. — Надеюсь, что ты права, и мы будем дружить вечно. Потом посмотрела на Ирину и произнесла извиняющимся тоном. Ее руки слегка дрожали от волнения. «Прошу меня простить, командующая, но нет такого подарка, который бы передал всю глубину моей благодарности. И все же я рискну подарить вам вот эту реликвию». Она сняла с головы свою царскую диадему, тонкий обращ из серебристого металла, с искрящимся кристаллом в центре. Символ власти Келеев. И протянула Ирине. Та поднялась, в волнении заговорила, ее щеки слегка покраснели. — Лея, благодарю тебя за подарок, но принять его не могу. Это символ твоего прошлого, напоминание о том, кем ты была. Тебе его сохранили при переходе в реальный мир. Нет, он только твой. Ирина почувствовала ком в горле, подумав, это слишком личное, она отдает часть себя. Жаль, но вы обосновали отказ так, что обидеться нельзя. Тогда примите вот этот браслет силы, он не является атрибутом власти. Лея сняла с руки золотой браслет с зеленым камнем, очень красивый. Камень мерцал, как звезда, Металл гладкий, с гравировкой древних рум. Ирина посмотрела на нее и увидела мольбу в глазах. — Не отвергай, это все, что у меня есть. Протянула руку и приняла подарок. Посмотрела, на какой руке его носила Лея. Оказалась на левой. И тоже надела на левую руку. Странно, но сразу почувствовала прилив сил. Легкое тепло разошлось по телу, как после хорошего отдыха. Мысли стали яснее. «Он действительно добавляет сил», — пошептала Ирина, удивленно глядя на браслет. Сердце забилось чаще от неожиданности. Что это? Магия или самовнушение? «Но работает», — подумала она. «Да, командующая, это высшая магическая вещь. Вас никто никогда не сможет победить. Жаль только, что здесь очень мало магии. Едва хватает, чтобы понять, что она вообще есть», — принесла Лея. «Ну что, вижу, Лея, ты скорее хочешь начать работать?» — спросила Ирина, отставив чашку. Ее тон был деловым, но с ноткой теплоты. «Очень хочу, очень!» — ответила Лея. Ее ушки слегка дернулись от возбуждения. Глаза блеснули надеждой. «В таком случае предлагаю тебе должность моей помощницы по магии», — сказала Ирина, подумав. «Это логично. Ее знания могут пригодиться, если магия — не выдумка». «Ура! Я буду главным магом на крейсере и вашим помощником!» — воскликнула Лея. Ее голос зазвенел, как колокольчик, радостно. — Не только главным, но и единственным, — уточнила Ирина, улыбнувшись уголком рта. — Благодарю вас, командующая. Когда приступать? Лея смотрела на Ирину преданно, выпрямив спину, готовая к делу. — Да прямо сейчас. Только о том, что ты главный маг, всем знать не обязательно. У нас магия считается сказкой, в нее никто не верит. Поэтому об этом будем знать мы трое. Для всех ты моя помощница, — объяснила Ирина, подумав. Если магия реальна лучше держать в секрете. Экипаж не готов к таким новостям. — Тогда я ваш личный секретный маг? — На этом этапе пусть будет так. Ты готова? — спросила Ирина, вставая. — Да, готово, — кивнула Лея. — Тогда прошу за мной. Идем в рубку. Лея склонила голову в знак согласия. Верочка взяла ее за руку, как подругу подумав. — Интересно, магия — это как мои алгоритмы, только с эмоциями или что-то другое? И они отправились в рубку. Шаги эхом отдавались в коридоре. В рубке крейсера дежурная смена работала, как всегда, напряженно. Учитывая, что скоро старт, офицеры проверяли агрегаты крейсера, экраны мигали данными о системах, воздух пропитан запахом озона от электроники. Переборка ушла в сторону с тихим шипением, и появилась командующая. Капитан тут же подал команду. «Внимание, командующая на мостике!» Операторы сразу вскочили, приветствуя ее. Их лица осветились смесью уважения и легкого волнения, как всегда при ее появлении. «Работайте!» — тут же отреагировала она, продолжив ровным тоном. «Капитан Робинсон, коллеги, позвольте представить вам нового члена команды, Лею. Она будет занимать должность моего помощника по общим вопросам». — Прошу любить и жаловать. Помогите ей адаптироваться и поддержите. Лея стояла чуть позади. Ее ушки слегка дрогнули от волнения. Сердце стучало чаще. — Вот она, новая жизнь, новые лица. Я не подведу, — подумала она. — Конечно, командующая, все сделаем. Лея, разрешите представиться, капитан крейсера Ник Робинсон. — сказал он, шагнув вперед. Его голос слегка дрогнул. Глаза загорелись интересом. «Очень приятно, капитан. Рада служить с вами на одном корабле», — ответила Лея с улыбкой. На щеках заиграл легкий румянец. «Они принимают меня как свою. Это прекрасно», — вновь отметила она. «Приятно это от вас слышать», — ответил капитан слегка над голосом не отрывая взгляда от красавицы. Его сердце дрогнуло. Какая она необычная! Ирина взглянула на него удивленно, понимая, что, судя по всему, это начало романа. Капитан недавно пережил глубокий стресс, а тут... Поэтому вступила в разговор, настраивая экипаж на деловой тон. Ее голос стал строже. — Капитан, доложите, как идет подготовка к старту? Тот оторвал взгляд от Леи, собрался с мыслями, слегка покраснев и ответил. — Крейсер к старту готов. Все системы в норме. Экипаж на постах. — Отлично! — Ирина бросила взгляд на метроном, отметив, что осталось пять минут. Внутри шевельнулось предвкушение. — Работаем! цесол Координаты выхода! Цесол кивнул, его пальцы забегали по консуле. Через некоторое время он ответил. Его голос звучал ровно, как всегда. «Командующая, выход в обычное пространство у столичной планеты», — доложил он, не отрываясь от экрана, где линии траектории сошлись в точку. «Хорошо. Временные параметры», — уточнила Ирина. «Выходим спустя две недели после нашего отлета». — ответил Чесосол. Его глаза на миг блеснули. Расчет точен. — Понятно. А сколько реально прошло времени? — спросила она. Наступила пауза. Цесол подсчитывал. Его пальцы замерли на панели, но его опередила Верочка. Ее голос звенел от возбуждения. — Примерно тысячи лет! — выпалила она. Глаза загорелись. Ирина посмотрела на нее строго, кольнула раздражением. «Опять вмешивается!» — подумала она. «Вопрос то Цесолу!» — отрезала она. «Поняла. Прошу простить!» — смутилась Верочка, слегка покраснев, опустив глаза. «Перестаралась! но ну, любопытно же! Надо быть ответственнее!» — подумала она. Цесол наконец посчитал и ответил нейтрально, но с ноткой удивления. «Девятьсот семьдесят лет, командующая!» Ирина замерла. «Не может быть! Мы же только улетели!» — вырвалась у нее. Голос дрогнул, глаза расширились. «Тысяча лет! Как это возможно?» «Похоже, что время течет везде по-разному!» — предположила Верочка. Ее голос стал тише, с легкой тревогой. «Но как же! Мы вышли здесь в нужное время!» — возразила Ирина, пытаясь осмыслить. Внутри бушевала смесь страха и любопытства. — Командующая, мы теперь можем манипулировать временем и пространством. Можем выйти в реалии, а может, и через тысячу лет, — ответил ЦСО. Капитан авторитетно подтвердил. Его голос звучал твердо, но с ноткой восхищения. — Все верно, Ирина Петровна. — Наш крейсер постоянно находится в темпоральном вихре, которым мы управляем. Это как выбрать дверь в коридоре. За одной вчера, за другой завтра. Интересно живем, — вздохнула Ирина. Ее плечи опустились, внутри шевельнулась тоска. Что с моим миром? Друзья, семья, пыль веков. И произнесла, стараясь вернуть контроль. «Что же стало с цивилизацией через тысячу лет?» — спросила она. Голос стал задумчивым. Глаза уставились на экран, где приближалась планета. «Хотите посмотреть? Перенастроить выход?» Цессол замер в ожидании. Его пальцы замерли над консолью. Сердце слегка ускорилось. «Пока нет. Выходим, как запланировали», — ответила Ирина решительно. «Сначала настоящее». Потом разберемся с будущим. Рубка наполнилась гулом двигателей, низким, вибрирующим, как далекий гром. Крейсер стартовал, набирая скорость. Экраны мигнули, показывая расчет траектории. Прыжок всегда как шаг в неизвестность. Цесол ввел координаты. Системы загудели. Генераторы, энергия накопилась в гипердвигателях. «Входим в портал», — доложил он капитану. Пространство перед кораблем исказилось, как вода в озере от камня. Образовался вихрь, переливающийся синими и фиолетовыми вспышками. Временной туннель, где секунды растягивались в годы. Крейсер нырнул в него. Экипаж почувствовал легкий толчок как от турбулентности. Робка на миг потемнела, время замедлилось, мысли Ирины потекли медленно. Верочка схватила Лею за руку. — Не бойся, это как сон. Лея кивнула, ее ушки дрогнули. — Похоже на наши порталы, но без магии, — подумала она. Через миг или вечность корабль вырвался на той стороне бруствера. Экраны вспыхнули, вихрь исчез за кормой с легким хлопком, как пузырь. Знакомая планета Земля засветилась на экранах, голубая, с континентами, как старый друг. Облака окружили над океанами, орбитальные станции мигали огнями. Для Ирины она была родной, здесь она родилась. Для экипажа — прародины.